Сначала. Домик был одноэтажным, с желтыми стенами и колоннами наверху лестницы, выложенной красной плиткой. Вместо драконов, которые обычно использовались в качестве украшений, кармиды были убраны изящным узором из красных клеток. Дверь была широко открыта, как бы подтверждая, что там его ждет блаженство. В дом его встретил улыбающийся слуга, а из-за его спины выглядывали две хорошенькие служанки, Стояли вазы с чудесными цветами. Приятно пахло курительными палочками. Через открытую дверь в дальней части зала были видны лимонные деревья. Слуга несколько раз низко поклонился и показал вход в солнечную комнату направо. Чанг-гу прошел первым, а придворный остался у входа. Чанг-гу поманил уолтера вглубь комнаты, где они могли поговорить без поминок. На шее княгини сидит ворон, плохой предмет, сказал Чан Гуоро, тень нащипывая по щеку бородён. Я уже говорил, как мы верим в приметы. Её императорское величество желала мира, потому что боялась соглазного дракона. Согласно пророчеству, он должен был её победить. Но когда она увидела ваши волосы, то вспомнила о другом предсказании. Оно очень старое и было сделано еще до правления великого императора Корпи. В предсказании говорится, во времена великих испытаний из Запада прибудут две птицы с золотым плюмажем, и облака беды рассеются как туман. Лицо Чангву стало мрачным, она уверена, что нам нечего бояться, и что боги далеких облаков подают знак, что готовы защитить нас и привести к победному миру. Вот тур был и себя с такого поворота событий. Неужели возможно, чтобы судьба страны зависела от старых пророчеств? Чан Гу, я не могу в это поверить. Есть люди, которые в это не верят, но наши голоса никому не слышны. Чтобы успокоить народ, людям раздают трактаты из старых философских учений, чтобы они могли на досуге над этим поразмыслить. Неужели императрица забыла, что я сопровождаю войска Баяна? Вы приехал сюда только чтобы убедить всех в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Чанг Ву покачал головой. Это не имеет никакого значения. Вы приехали, вот и всё. Но вы мне сказали, что должно быть две птицы с золотым плюмажем, не так ли? Вот тут начинается самое странное, заявил Чанг Ву. Вы прибыли вторыми. Первого произвели во дворец утром. Сердце Волтера сильно забилось. Он взволнованно обратился к китайцу. Человек со светлыми волосами, он высокий, выше меня. Во рта заискнула радость. Это риск. Не может быть такого совпадения, чтобы сейчас в Китае оказался ещё один белый человек. Значит, он не погиб, его взяли в плен, ему удалось бежать. Я его не видел, сказал Чан Гу. Вас к нему отведут, как только передадут подарки от ее Императорской Лучи Жан. В зверях появился придворный, поклонился и что-то очень почтительно сказал. «Прибыли дары!» – провозгласил Чангву. «Ее Величество желает показать свою великую радость, вызванную появлением двух спиц, предвещающих добро. Молодой ученый поймет, что эти дары прекрасно подходят к этой важной роли, которой ему придется играть». В зверях послышались голоса, а затем появились слуги с белой салым левреем, Не суще статуи из слоновой кости различных размеров. Придворный поклонился алтарю, нёсл какое-то приказание.